Первый принц проваливает церемонию становления. В день 17-летия первого принца Небесный дворец украсили цветами и флагами. Церемония становления обещала быть пышной, на нее пригласили всех небожителей. Первый принц предпочел бы полюбоваться цветами, пока церемония не началась, но в Небесном дворе было свое мнение на этот счет. Ему пришлось прежде пройти ритуал очищения, простоять два часа под ледяным водопадом, Первый принц не слишком любил культивационные практики, связанные с водой. Он насквозь продрог и стучал зубами, но ему не было позволено выйти из воды, пока установленное время не истечет. После этой экзекуции он будто бы должен был получить просветление. «Я получу насморк», – подумал первый принц и чихнул. После им занялись феи. Переодели его в роскошные белые с золотом одеяния, сделали ему замысловатую прическу. Первый принц глянул в зеркальце которое всегда носил при себе. Подарок матери. То, что он увидел, ему не понравилось. Он привык носить волосы свободно, да и прежние одеяния его отличались скромностью. Настоящий павлин. Недовольно подумал он. Глашатый, задрубил в небесный рог. Объявили начало церемонии становления. Первый принц отправился в тронный зал в сопровождении почетного караула. Или стерегут, чтобы я не сбежал. Мрачно пошутил первый принц. Идти приходилось бесконечно медленно. Каждые два шага останавливались и дожидались следующего звука небесного рога. «Не управимся и до заката», еще мрачнее предрек первый принц. Перед ним распахнули двери, и он вошел в тронный зал. Ему на мгновение показалось, что он попал в птичник небесных птиц. В глазах заребило от разноцветных одеяний и головных уборов небожителей и небожительниц. Большинство из них были ему незнакомы. Он выискал глазами знакомые лица. Вторая принцесса, богиня небесных зеркал, наставник Угвей. Небесный император восседал на троне, разряженный пуще остальных. Первый принц остановился в установленном месте, у подножья лестницы, ведущей к трону. И приветствовал отца, как и полагалось приветствовать небесного императора в подобных случаях. Многие лета и все в том же духе. Голос его чуть дрожал и был напряженным. Он не привык говорить громко, а теперь приходилось напрягать связки, чтобы его слова расслышали через стоящий в тронном зале гул. Края муха он услышал, что небожители его обсуждают. В небесном наследии еще не было случая, чтобы Тай Цзы становился младший ребенок в семье. Впрочем, он им поглянулся, красивый и статный. Кто-то ехидно заметил, что Богу красоты пора потесниться с места и написать рапорт об отставке, потому что красота первого принца была непревзойденной. Небесный император поднялся и театральным жестом выкинул вперед руку. «Возлюбленные мои подданные!» – провозгласил он. «Да начнется церемония становления!» Грянули фанфары, протрубили почетную и затихли, а вместе с ними стихли и небожители. Наступила тишина. Первый принц поежился. Вторая принцесса, поймав его взгляд, ободряюще кивнула младшему брату. Богиня небесных зеркал глядела на него ласково, Но он поймал себе на мысли, что с трудом узнает в ней свою мать, ведь она теперь была небесной императрицей и одевалась и вела себя соответственно. Первый Циньван цинь начал небесный император. Ага, подумал первый принц, так он все-таки знает, как меня зовут. Первый Циньван Файцинь удостаивается звания Тайдзи, сказал небесный император, медленно спускаясь с лестницы. С этого дня его следует величать старшим принцем. Когда наступит время, он займет небесный трон, сменив меня на нем. И вы должны будете служить ему так же верно и преданно, как служите мне теперь». Небожители сложили кулаки и поклонились. Зал наполнился шуршанием одежды. Пока все это не слишком, походило на экзамен, но первый принц заметил, что наставник Угвей не перестает хмуриться. Небесный император похлопал в ладоши. «Два дюжих стражника вынесли небесное копье». Первый принц заметил, что колени их подламываются. «Сколько же оно весит?» – невольно подумал первый принц. Небесный император взял копье без видимых усилий, перевернул его и протянул первому принцу со словами. «Я передаю тебе небесное копье Тяньмао, атрибут Тайдзи. Возьми его и докажи, что достоин быть Тайдзи». «Быть может, экзамен состоит в том, смогу ли я удержать это копье?» – подумал первый принц и протянул руку за копьем. Оно не показалось ему слишком тяжелым. Если говорить о физическом весе, но он ощутил, как на его руку давит тяжелое духовное присутствие духа копья. Он повернул его, примериваясь. Да, он может им управлять. «Экзамен пройден?» Раздался скрип, точно выдвигалось на цепях что-то громоздкое. Первый принц увидел, что в нескольких шагах от него плиты пола разъехались в стороны. Открылся зияющий провал, из которого веяло тьмой. Медленно поднялась платформа с двумя столбами. Грохотали цепи, по одной на каждом столбе. В цепях было существо. Первый принц не смог бы сказать, какое именно. Настолько оно было искалечено и изуродовано, но он не сомневался, что оно человекоподобное. Он невольно отступил на шаг. Ударивший в нос запах крови заставил голову кружиться, а к горлу подкатила тошнота. «Подними небесное копье и убей демона», — сказал небесный император. Первый принц неуверенно взглянул на существо в цепях. Оно показалось ему жалким, и он задал вопрос, который, как полагал, разумно было задать в подобной ситуации. «А что он сделал?» Небесный император изумился. «Что он сделал?» «Он демон. Убей его и докажи, что ты достоин быть тайдзи». «То есть я должен убить его только потому, что он демон?» уточнил первый принц. Тишина в тронном зале стала гробовой. Но ведь это бессмысленно, пробормотал первый принц. Демоны заслуживают смерти только потому, что они демоны. Небожители заслуживают жизни только потому, что они небожители. Разве должно быть так? Что ты сказал? Ледяным голосом переспросил небесный император. Первый принц положил небесное копье на пол и отступил от него на шаг. Он принял решение, хоть и понимал, что ничего хорошего ждать не придется. Но всякое убийство ему притило, и уж тем более такое. Первый принц провалил испытание.